Глава 18 Александр, 10 июня. Красный мир. Александр, утро у реки. Да, вроде тихо все! пискнул, лежащий рядом со мной Кас, прекратив стучать зубами от холода. Мало их, можно брать базу. Лежи тихо, невякой, наехал на него архи. Пацаны сами решат, брать ее или нет. Вот уже два часа мы лежим в кустах на берегу реки и наблюдаем за этой базой. Холодно, пипец, все замерзли. — Холодно же, — не унимался указ. — Я уже тела не чувствую. — Отползи назад метров на пятьдесят, встань и разомнись, — потихоньку сказал ему Клёпа. — Только не менее 50 метров. Если из-за тебя нас заметят, я тебя грухну. Все это Клёпа проговорил совершенно спокойно, не отрываясь от наблюдения за базой. Повернув голову, я увидел, как указ стал бледно-зеленым, но назад не пополз и сразу заткнулся. Вышли мы сегодня из нашего лагеря, едва начало светать. Перед этим загнали на деревья парочку тех, кто был на этой базе. Но знакомую местность они так и не увидели. Вокруг нас только лес. Решили идти вверх по течению, рано или поздно должны были прийти к базе. Не могли же мы сильно промахнуться. Хотя такая ночь была, вернее, темень. Да мы еще отлетели вниз по реке для разбития лагеря. Короче, собрались, вышли. Шли долго. По моим прикидкам, часа три с половиной. Я уже начал думать о том, что мы действительно улетели куда-то не туда. А потом практически разом мы все учуяли запах дыма. Тут уже передвигаться стали еще тише. Мы, в принципе, и так старались сильно не шуметь, и замирали, и слушали вокруг, а тут прям вообще затихли. А потом мы услышали шум моторов, дальше уже ползком, и вот, наконец, ввинтившись в какие-то очередные кусты, выползли на берег, и нашему взору предстала эта база. Неплохо же боеды тут устроились. Два пирса... В одного пришвартована большая баржа, второй пустой. Три длинных причала, около них с десяток различных по размеру катеров и лодок. Самое интересное, что все эти катера и лодки были не парящие, как платформы, а с движками. Две платформы висели над землей прямо на виду. Не под навесами, не под деревьями, а прямо на открытом месте. И еще маленькие какие-то. Словно нам говорили, что тут народу-то нет. Странно как-то, очень странно. На берегу множество штабелей с бревнами, там же огромная лесопилка, парочка больших сараев, три двухэтажных домика, какие-то бочки сбоку, ящики, навесы. Было видно, что анец обосновались тут давно, и неплохо так тут обжились. Какие тут двадцать анец? Тут наверняка постоянно их не менее 50 штук должно было быть. Это если судить по многочисленным постройкам. У них тут даже мастерские есть, и антенны вон на крыше сарайчика, там радист видать. И нечего было думать о том, чтобы взять ее штурмом нашими силами. Слишком далеко друг от друга раскинуты все эти здания и постройки. Да и место тут хорошее под базу выбрали. Тут, видать, поле какое-то было. На нем они расположились и все это построили. Странно как-то все, — тихо произнес Клепа, отвлекая меня от своих мыслей. «Что именно?» — спросил я. «Да все. Мы тут уже пару часов лежим. А увидели всего пятнадцать анец. Шестнадцать поправил я. Смена полчаса назад была». «Но да, ты прав, меня тоже это смущает. У них куча пленных сбежала, причем эти самые пленные вооружены до зубов. А эти тут чуть ли не пикник устраивают». Беспечность и спокойствие увиденных нами Анец наводили на размышление, Но не могут так себя вести те, кто ожидают нападения. Слишком все тихо. Они никуда не спешат. Готовят еду на кострах, ходят с оружием туда-сюда. «Ждут нас», — сплюнул Рыжий. «Стараются пустить пыль в глаза». «Согласен», — поддержал я Рыжего. Хорошо, что мы с этой стороны все-таки подошли. Ходят, балду гоняют. Туман бы за такое несение постов их в нарядах сгноил. Река тут была не очень широкой, метров сто всего. Поэтому мы, в принципе, и могли хорошо рассмотреть. Хотя, когда сегодня вдоль течения по берегу наверх тополь, видели, где она и двести, 300 метров шириной была. — И куда же ты пошел, родимый? — услышали мы тихий голос клепы. — Ты о ком? — Вон, справа, посмотрите, из-под навеса чел с большой кастрюлей вышел. — Ага, точно. Анец, держа в руках большую кастрюлю, топает в сторону навеса. — Странно. Там под навесом других боедов нет. — Там какие-то трубы только лежат. — Кастрюлю он где взял? — спросил я у Клёпы. — Повар вон ему из большой, что на костре была, в эту наложил. Обойдя этот навес, шедший Анец остановился, топнул ногой, и дальше от увиденной картины мы почти все негромко выругались. «Вот же уроды хитрожопые!» — зашипел Слива. Как только он топнул огой, рядом с ним открылся люк, из люка показались две руки, кастрюлю в руки, и люк снова закрылся. — Схрон у них там! — хмыкнул Клёпа. — А может, и окопы в полный рост, скорее, второе. — Мужики, смотрите, он снова к огню идет, быстро сказал Рыжий. Под навесом, где готовили еду, остался еще один Анец. Тот в данный момент накладывал в точно такую же тару варево из большого котла. Анис-разносчик подошел к нему, дождался, когда он ее наполнит, взял и потопал в другую сторону. На этот раз он прошел чуть дальше к небольшому сарайчику. На втором этаже, кажется, кто-то мелькнул, чуть не воскликнул Архи. Вот же ты глазастый, там точно кто-то есть. Смотрю на этот сарай, как же не хватает бинокля. И тут раз дверь сарая открылась, но из него никто не вышел. К двери подошел разносчик еды, и из него вышел же боец в скафандре. Быстро взяв кастрюлю, он нырнул обратно. — Вот тебе, бабка, и Юрьев день, — выдохнул рыжий, — сидят уроды в засаде и нас ждут. — Пипец, — сказал я, — сунулись бы туда, они бы из своих схронов повыскакивали и мигом бы нас почикали. В сарае он явно не просто так в скафандре сидит, и наверняка там не один. — А ты говорил, — тихо, тихо, — передразнил этого нетерпеливого укаса архи, — вон, сам видишь, сидят в засаде. Указ ничего не ответил, только вздохнул. — Да и что он ответит в этой ситуации? — Ну и что дальше делаем? Спросил рыжий. Уходим, тут же ответил я. Нет смысла туда лезть. Сколько таких схронов мы не знаем, и сколько же боедов нас ждет, тоже. Летим на платформах дальше. Поползли назад мужики. Уже отползая назад, я еще раз посмотрел на базу. Тот разносчик снова стоял под навесом и ждал, когда повар наложит очередную кастрюлю еды. Через четыре часа вернулись в наш лагерь. Там нас ждали с нетерпением, рассказали все как есть. Кто-то взмутился, что мы не стали захватывать базу, кто-то просто промолчал. «Молодцы, мужики!» — неожиданно похвалил нас биолог. «Молодцы в том, что мерзли, наблюдали и увидели засаду. А этих не слушайте!» — махнул он рукой в сторону тех, кто немного побухтел. «Сами бы они ничего не сделали, зато советы учить гораздо!» Все разом посмотрели на эту группу бывших пленных. «Ну что, летим дальше?» «Да», — кивнул я, — «сворачиваемся и дальше. Мальчики, покушайте сначала!» взмахнула руками одна из теток. «Да и отдохнуть вам не мешает. За покушать спасибо, а вот отдыхать некогда. Анец, не дождавшись нас, могут патрули по реке пустить. Мало ли решат, лес прочесать или следы наши увидят». «Какие следы?» — спросил молодой парень. «Мы же летим везде». «На реку мы через кусты вылетали», — пояснил за меня крот. «И сюда, на берег тоже. Темно же было. Отрезк сами слышали, какой был. Наверняка веток мы ломали». Через часа полтора мы уже погрузились на наши многострадальную платформы и готовы были тронуться. Ждали только мушкетеров и еще две пары добровольцев. Я их отправил пробежаться, вернее, пройтись вокруг лагеря. Первая пара пришла, вторая. Мужики доложились, что все тихо. — Да где эти мушкетеры? вслух спросил Слива. И вот тут же легонько толкнул, стоявший рядом с нами копченый, и показал на лес. — Вот они, красавчики! — улыбнулся я, увидав, как к нам приближаются два больших куста. Первым кустом оказался мамуля, вторым — котлета. «Шеф!» — выпалил куст котлета. «Мы до реки дошли, и там заметили катер жибоедов. Потихоньку плывут посередине реки и внимательно смотрят по сторонам». «Вот что я говорил!» — хлопнул я себя поляшком. «Не дождались нас. Сами искать начали. Уходим!» «Вас-то не заметили?» — спросил у них кто-то. «Не, мы тихо лежали. Вниз по течению полетели. Все, дальше, дальше отдаляемся от реки. Ох лес тут! То и дело приходится протискиваться между деревьев». На этот раз водители не спешат, движемся медленно, но уверенно. Наша открытая платформа почти не бьется бортами, так иногда цепляет стволы. «Шеф, прием!» — заговорила рация. «Да, что там у тебя?» Вызывал меня Крот, он в кабине первого фургона. «Наш проводник знакомые места увидел, так что правильно движемся. Вон горы справа, смотрите!» Так как у Рации громкость была выкручена на полную громкость, все слышали слова Крота. Разом потянули головы из кузова, Да и с второго фургона народ смотрит. Там он и люки открыли, и пару бошек в них показались. Спереди и справа по нашему курсу действительно показались горы. Даже, я бы сказал, большие сопки. Запаримся через них перебираться, там зелени полно, — тут же сказал Слива. Ничего, переберемся. Я не думаю, что там такие же крупные деревья. Веса первого фургона хватит, чтобы он их под себя подмял. Так оно и оказалось. Долетели до первой сопки и попёрли наверх. Растущие на ней деревья и впрямь оказались не толще человеческой руки, и первый фургон просто давил их, подминая под себя. Конечно, после нас оставалась хорошая такая просека, но я надеялся, что через несколько часов хоть часть этих мелких деревцев и кустарников выпаримится и скроет все. все таки мы парим над землей почти на метровой высоте, и треска деревьев я сейчас не слышу. Значит, стал и просто гнуться, как трава. Хорошо тут. Стою в кузове, подставив лицо ветру. Птички поют воздух такой, что надышаться не можешь. И тут у летящего первого фургона что-то негромко хлопнуло под днищем, и он резко сел на правый бок, зацепив им землю. Тут же из фургона послышались женские крики. Наш водила тоже стал тормозить. Хорошо, что мы летели метрах в тридцати, и он успел среагировать и взять левее, чтобы не врезаться в накоренившийся фургон. «Налетались, млять! – Крякнул Слива, перемахивая через борт нашей платформы после остановки. Следом за ним посыпались и все остальные. Ну и что тут у вас? спросил я, подойдя к покосившемуся фургону. Затормозили они, конечно, лихо этим правым бортом прям борозду в земле оставили. Периметр не забываем, сказал я столпившимся вокруг народу. Чаг глянем, что там ответил указ и полез под фургон. За ним полез еще один. Отец, тут зверь опасный есть? спросил рыжий у деда-биолога. Есть, уверенно кивнул он, наблюдая над копошащимися под фургоном укасами. Толбусы опять? «Ну, как сказать?» — пожал плечами дед и оглянулся. «До конца все виды не изучены. Но и того, что изучено, хватит за глаза. Так уже напрягся я. Мы чего-то не знаем про местных зверюшек?» «Мужики, помощь нужна!» — громко произнес крот, обращаясь к укасам, которые полезли смотреть, что там хлопнуло. Док и его подруга, как ее уже все начали у нас называть, в это время оказывали помощь нескольким невезунчикам, которые пострадали в момент того, как ровно летевший фургон неожиданно просел на один бок. Плюс парочка раненых там с полу купали. Вон их вытаскивают, сейчас и аккуратно кладут на травку. Чемоданчик с инструментами только подайте. Раздалось из-под днища. Нечего тут всем толкаться. Ну и вновь я обратился к деду. «Сам не видел», — резко ответил он. «Коллеги рассказывали, что пару раз видели больших зверюк. По размерам они такие же, как и тобусы». Этих тобусов я хрен теперь когда забуду. Я хорошо помню, как один из них рвал своими когтями и клыками шагающего робота. «Те гоны!» которые прорвались в мир динозавров, просто котята по сравнению с тобусами. А тут дед еще про каких-то зверей нам вещать начал. «Они называют их лимусы», — еще раз оглянувшись, произнес Архи. Я в это время смотрел то на деда, то как народ потихоньку берет в руки оружие, и так же, как и он начинает оглядываться по сторонам. «Зверь весом под 400 кило», — хмыкнул дед, — «а может и больше». Четыре лапы, хвост, клыки — все, как у многих. Только у этой твари еще по бокам что-то типа змей каких или рук. — Как это? — обалдели мы. — Да не знаю я, — воскликнул дед. — Говорю же, сам не видел. Мне рассказали так. Когда они бегут, у них эти змеи скручены по бокам. Когда начинают драться или нападать на свою жертву, эти клубки мгновенно распутываются. На их концах пасть с клыками. Длина каждой метра по три. Они также пытаются кусить и нанести раны своей жертве. Охренеть! Это самое корректное, что выдохнули мы разом, когда это услышали. «Вы уверены, что они тут есть?» — спросил я еще раз, оглянувшись. Я как-то попытался представить у себя в голове эту зверюгу, и мое воображение тут же нарисовало такую тварь, от которой мне стало не по себе. Когти, клыки еще и руки эти или что там. Да как с ней драться-то? Тут и вес, и скорость, и эти две хрени тебя еще укусить хотят. То же самое почти слово в слово произнесли и другие». Я тоже таких слышал, поддержал дед один из освобожденных нами людей. Наши рассказывали, говорят, твари очень быстрые и опасны. Не уверен, ответил дед, но они точно есть. И как часто они встречаются? спросил уже Крот. Без понятия. Да с чего вы вообще взяли, что они тут есть? взвился сливо. У нас вон тоже динозавры есть, но они от людей подальше держатся, даже несмотря на то, что сами крупнее и мощнее. Все из-за этого, спокойно ответил дед и показал рукой на один из растущих больших цветков. Внешний этот цветок напоминал огромный подсолнух, и таких цветов вокруг нас было очень много. Да и дальше я вон видел их желтой шляпки. На этой стороне реки финетов не было, начал он пояснять нам. Финеты — это как раз вот это. Он подошел к этому подсолнуху, взял руками за его шляпку и сорвал. Потом потер между собой, что он там сорвал, и показал нам. На его ладонях мы увидели небольшие семечки. «Все эти семена жрут почти все местные звери. Нет другой пищи. Они жрут эти семена. Для нас они тоже безвредны. Этот финет как раз уже созрел. Попробуйте. Ну-ка». Слива без опаски подошел, взял у деда с руки парочку этих семян и стал их есть. Через минуту, сожрав семена, сказал. «Что-то среднее между обычными семечками и грецкими орехами. Нормас. Есть можно». То посмелее, также взял на пробу. «Да и я попробовал. Ну да, неплохие. Мне вкус понравился». «И как они охотятся?» — снова спросил крот. «Да откуда я знаю?» — немного вспалил дед. «Я вам какой раз говорю, что я их не видел. Но не верить своим коллегам глупо. Если они сказали, что эти твари существуют, значит, так оно и есть». «Лучше по сторонам внимательно смотрите», — раздался сверху голос. «И не разбредайтесь далеко. Эй, мадам, лучше за фургон зайдите». Задрав голову, я увидел, что рыжий и еще несколько вооруженных мужчин уже забрались на крыши фургонов и оттуда смотрят за окрестностями. А мадам красный как рак вылетел из высокой травы на ходу натягивая штаны. Кажется, там еще одна сидит, но мы корректно отвернулись. Тот трава-то еще по пояс. «Да уж, Мирок!» — хмыкнул Клёпа. Тут под фургоном раздалось кряхтение, и из-под него один за одним вылезли два укаса. Мы уставились на них. «Хана!» — коротко и емко произнес один из них, сев на траву и начав вытирать об нее руки. «Сгорел блок, отвечающий за баланс». «Как сгорел?» — спросил Слива. «Да вот так». Подключился второй. Работал и сломался. «А с этой нельзя такой же снять?» — спросил я, показав на нашу открытую платформу. «Не, они разные. И как лететь?» «А вот так и лететь», — Невесело хмыкнул тот, что помоложе. «Этот фургон ставить первым», — он показал рукой с зажатым в ней ключом. «На фургон, который тащил на тросе открытую платформу, и им тащите фургон и платформу. А утащит? Утащит. Они же, считай, в воздухе висят и почти ничего не весят». «Только он одним боком так по земле будет волочиться, скорость точно упадет, и там не совсем удобно будет». «Ну, блять, у меня даже слов нет. Мы стоим в высокой траве, со всех сторон у нас сопки, мелкие деревца, трава по пояс, до конца маршрут еще километров восемьсот, если не больше». Труд словно прочитал мои мысли спросил у проводников. «Сколько нам до озера этого?» «Ну, — начал чесать затылок один из указов, — мы немного пролетели, километров восемьсот точно осталось». «Может, чуть больше?» «Блядь!» Снова начал ругаться Слива. «Мы так до второго пришествия будем лететь!» «Да не выдержит он столько!» Клёпа со злостью пнул парсивший фургон. «Пару хороших камней или брёвен, их хана фургону!» «Вы про пассажиров не забывайте!» Буркнул Док. Блять, там же ранено ещё! Некоторым из них вообще только лежать можно! И им и так, бедолагам, за последние дни досталось! Вот их всех из фургона выгрузили! Хорошо, мужики вокруг них с оружием стоят! и вокруг смотрят, мало ли какая тварь в траве подобраться решит. «Баржа нам нужна», — ляпнул я. Эта мысля ко мне пришла неожиданно. «И где мы ее возьмем?» — обалдело спросили у меня несколько мужиков сразу. «Девки хоть молчат, стоят, глазами вон только хлопают». «И еда тоже нужна», — добавил я. «Правда, я сегодня пока никаких крупных зверей не видел. Но это пока», — заверил меня дед. «Дальше пролетим, будут и звери». «Опять твари какие опасные», — съязвил Слива. «Я на эту вашего лимуса, примуса, охотиться точно не собираюсь». «Но почему же?» — спокойно ответил дед, сорвав травинку и засунув ее себе в рот. «Тут и олени есть, и нуры». «Нуры — это кто?» «Чуть крупнее оленей. Звери травоядные, мясо у них вкусное», — улыбнулся дед. «Да-да», — тут же закивали несколько укасов, архи и люди, и начали, перебивая друг друга, перечислять названия местных зверей и птиц. «Так, хватит», — остановил я эту лекцию по названию местной фауны». Мы поняли, что голодными тут не будем, но, повторяю, нам нужна баржа. Только на ней мы сможем все разместиться и в случае опасности отбиться. Значит, нужна река. А в реке рыба, — встрепенулся мамуля, — похаваем. А где баржу искать? Икнул колючий, облокотившись на борт фургона. А это мы у них спросим. Кнул я пальцем в проводников. Они, местные, должны знать, где Анец добывают лес. Да тут везде лес, — показал рукой Гера. Эй, нет, мой друг. — Лес, лесу розынь. Ты же наверняка видел, как на земле его добывают. Гера на несколько секунд задумался, потом кивнул. — Ну да, тупанул. Не каждое дерево спиливают. Лес валят, потом на тягачах везут, либо на лесопилку, либо к реке и бросают бревна в воду, где ниже по течению их вылавливают. — Молодец, — похвалил я его и вновь обратился к остальным. — Ну что, кто знает место, где на барже грузит бревна? — Я знаю, — поднял руку вверх мужчина архи. Я тоже знаю. Вперед шагнула женщина указ. Мы и там были. Нас, когда захватили, сначала туда привезли. Там у них погрузка на баржи шла. А по реке сколько плыть? спросил Гера. Ну, до озера. Да тоже под тысячу каме, ответил Указ. Река-то не прямая, хоть и прямые участки есть. И сколько мы по ней плыть будем? Скорость у баржи какая? Километров двадцать она точно делает, ответил я. Плюс-минус, дней пять-шесть точно. А фигня махнул рукой слива. Плыви и плыви на ней, рыбки половим, отдохнем. «Оружий и боеприпасов у нас полно. Хрен они нас возьмут на катерах своих». «И где грузят?» — спросил я у этих двоих. «Надо повыше залезть», — замялся Архи. «Карты нет. Но река у нас вроде справа осталась». «Да, справа», — закивали проводники. «Поправьте меня, кто в курсе». Вновь взял слово этот Архи. Вытащив из ножа нож, он подошел к фургону и начал лезвием ножа царапать на борту что-то типа карты. «Мы были вот тут», — он нарисовал реку и базу. Перемахнули через часть сопок, снова царапки. Мы тут летали раньше, и, насколько я помню, река дальше делает два ответвления. Да, точно, тут водопад еще есть, обрадованно произнес еще один указ. Вот тут! он ткнул пальцем чуть дальше, и Архит тут же нацарапал на нем букву В. И реку как мог. У Пирсова видели одну баржу? Одну. Мы, когда у них там были, видели три, значит, две еще где-то плавают. Но да, хмыкнул док, война войной, а стройматериал возить нужно. Получается, что река дальше от ответвления идет вот так. Далее он процарапал на борту длинную полосу с небольшими отклонениями. «Вот тут они грузят лес, а мы примерно вот тут». Нож нацарапал крестик. «Значит, нам напрямки нужно упереться в реку. Дальше вдоль берега, вверх по течению». «Сложно будет», — сказал Корот. «Тут поле. Ладно, в лесу перекосившийся фургон не утащим». «Значит, бросим его зло», — сказал я. «Погрузимся на второй фургон и платформу, и полетим». «Да, будет тесно. Ничего, справимся». Все барахло не поместится», — произнес кто-то из толпы. «Из этого фургона можно вытащить второй блок, который отвечает за баланс», — спросил крот у ремонников. «Можно. А зачем? Парить он будет?» «Будет. На него сверху мелких деревьев нарубим, сделаем что-то типа прицепа, на него барахло». «Голова!» — крякнул дед. «А ведь может сработать», — с уважением кивнул я, поняв задумку крота. «Сработает. Главное, до леса дотянуть. Лес за этими сопками». Махнул рукой в сторону проводник. «Через них бы перемахнуть или облететь их?» «Лучше облететь», — сказал сверху рыжий. «Ну тогда грузимся, как можем. И полетели», — сказал я. «Нечего стоять. До темноты еще время есть. Хоть до реки доберемся и смотрите по сторонам. Нам еда нужна, дичь. Огня без команды не открывать». Погрузились. «Ну, как погрузились?» «Те, кто на ногах, забрались в перекошенный фургон». Нет, сначала-то мы, конечно, попытались разместиться в рабочем фургоне и открытой платформе, но нас было очень много: лежачие раненые оружие, боеприпасы, какие-то вещи, которые я точно не хотел выкидывать там брезент, посуда, топоры, пилы, медицинский припас и так далее. Стало банально все это жалко, ведь никто не знает, что нам может пригодиться, например, послезавтра. Так что все берем с собой. Но пипец тут аттракцион! хихикнул слива, уперевшись ногой в одну из стен этого перекошенного фургона. Трогай помаленьку, сказал я в рацию с тяжелым вздохом. Раненых мы разместили в рабочем фургоне. Все остальные были кто где, кто на крыше, благо погода позволяла, кто в кузове второй платформы. Как только тронулись, я сразу понял, что это будет тот еще аттракцион, как сказал Слива. Было такое ощущение, что по земле волокот машину без двух боковых колес. Скорость была не более 3-4 км в час. Не, мы так долго будем ехать! помахал я головой выглянув в смотровую щель. «Доедем до леса, сделаем, как предложил Крот». Через пять минут столь увлекательной поездки мне надоело сидеть внутри фургона, и я выбрался на его крышу. Тут было достаточно тесновато держаться особо не за что. Хорошо, что кто-то догадался обычным топором прорубить пару десяток дырок в крыше фургона. Эта сопка, к которой мы двигались, приближалась ужасно медленно. Прошло, наверное, не меньше получаса, прежде чем мы к ней приблизились и фургон, который тащил за собой еще две платформы, стал ее облетать. Вон какой-то небольшой пригорок, в него еле забрались, мешались мелкие деревца, и после нас оставалась глубокая борозда. «Нас так и слепой найдет», — посмотрев на борозду, сказал рыжий. «Может, наверх заберемся, смотримся, и если лес рядом, слетаем за мелкими деревцами?» Поддерживая, охнул Клёпа, едва удержавшись. «Такой полет хуже пытки. В принципе, я тоже был согласен. Осталось только забраться на этот пригорок и осмотреться». «Хрен мы туда проедем!» — тихо произнес сидевший с нами на крыше архи. «Вперед посмотрите!» А впереди по курсу были более крупные деревья. Справа и слева точно такие же. Первый фургон остановился. «Пошли, мужики, посмотрим, что там дальше!» «И проезд поищем!» — позвал я ребят, слезая с крыши в траву. «Всем остальным далеко не разобредаться, будьте внимательны!» «Костер можно разжечь?» — спросила одна из девушек. «Нет! Категорически нет! Мы на этом бугре с дымом от костра будем как на ладони!» В лес залетим, там посмотрим. Подхватив оружие, потопали сквозь эти деревья, хотя тут и кусты были высокие с толстыми ветками. Хрен проберешься через них просто так. Первым пустили малыша, вручив ему большой мачете. Рейдер пёр как танк, рубя все налево и направо. Кажись, впереди и просвет, мужики, — обрадовано произнес, шедший прямо за малышом рыжий. Сейчас смотримся. Только он это произнес. Как впереди что-то взорвалось, потом еще один взрыв, и еще, и следом до да более знакомые звуки стрелкового оружия. — Из калашей палят, — прислушался Слива. — И печенеги работают? — поднял вверх указательный палец рыжий. — Наши! — тут же спросил Клёпа. Не сговариваясь, мы ломанулись через эти кусты, чуть не сися малыша. Я то и дело слышал приглушенный маты пацанов и треск ткани. Да я и сам штаны порвал, но звуки шедшего впереди боя манил, как магнит. Мы уже слышали, что там, помимо калашей, печенегов и взрывов, стреляют из другого оружия, по звуку сильно смахивающего наружи анец. аниц. Палили там, будь здоров, и бой там точно шел нешуточный. По моим прикидкам, стреляло не менее тридцати стволов. Сердце билось, как бешеное. Неужели наши? «Рыжий!» Продираясь сквозь кусты, крикнул я ему. «Свяжись с теми, кто остался около платформ. Пусть сидят и не рыпаются, никуда не суются». «Понял, ща! Ай, млядь!» Снова трескани. «Ложись!» Почти что крикнул Клёпа, когда мы, наконец, прорвавшись сквозь эти кусты, вывалились на небольшую площадку.